в камере подошёл сержант. "Валета на выход". Глядя через решётку на сытую рожу, Фрол вспомнил гоблинов-гоги, которые держали его, пока бывший компаньон обрабатывал. "Да, была в жизни ночка". Мордатый повёл Фрола через территорию части. Новобранец вертел головой, Солдаты ходят только строем, офицеры иногда отдают друг другу честь. Асфальтовые дорожки военного городка не остаются без внимания и постоянно подметаются. Тут и там видны зелёные шуршащие зады, словно кочки на болоте. Праздно шатающихся Фрол не заметил. Все куда-то идут, бегут, Или собираются идти, или бежать, выстраиваются в колонны. На фоне серых зданий в глаза бросались две вещи: российский флаг на небольшом двухэтажном здании и надпись, сделанная огромными буквами вдоль всего плаца: "Дедовщина не пройдёт в порядок, уйдет за нами". Судя по словам Фёдорова, Да, не лозунг, только лозунг. Сержант проводил его в какой-то барак неподалёку от ровного ряда гаражей. В некоторых из них Фрол видел мужиков, возившихся за своими машинами. Были и иномарки, и наши. Барак оказался овощехранилищем. Спустились в добротный подвал, несмотря на огромный вентилятор, продувающий помещение. чувствовался стойкий запах гнили. Проходя между контейнерами со свёклой, картошкой, морковкой, Фрол дивился к количеству хранящейся здесь жиратовы. Не зря на входе охрана. Лавировать между контейнерами долго не пришлось. Зайдя за очередной, сержант остановился. На ведре перед кучей гнилой моркови сидел солдатик и курил. Поведановшись на шум, он завылывался. Тонкие губы натянулись, демонстрируя отсутствие третьего верхнего зуба слева. "Вить, ты что так долго? В натуре оборзел в конец". Сержант промолчал. По ситуации выходило, что солдат на ветре главнее. "Не зрить, что. Давай дерьмо в сторону". Нормально, в контейнер. Фрол как-то не сразу понял, что это к нему обращается. Чёрт, ты замер, мелкий. Бери ведро, начинай. Э, Витя, сигарета есть? Есть. А после покурим. А ты давай, не разгибаясь, служба началась, понял? Солдат поднялся. Он оказался высоким, выше, чем хотелось бы Фролу. и склонился над ним с наглой ухмылочкой на конопатом рыльце. — Понял, — промявлил фрол. Куча с непонятно, по каким причинам прогнивший морковью. Весь подвал вроде сухой, не давила на мораль размерами. Можно и потянуть, а то найдут еще занятия. Фрол еще не знал, что сейчас ему на ум... Пришла первая истинно солдатская мысль. Авторитет вернулся довольный. Во всяком случае он улыбался, когда смотрел на вернувшегося Фрола. В следующем мгновении из-под него ударом ноги вышибли ведро. Это моё, запашок. Ты обо мне должен заботиться, а не я о тебе. Фрол поднялся, огляделся. Ведро больше не было. Пришлось сесть на корточки. Ты откуда, сынок? Из боксары? Да. Авторитет почему-то задумался. Чуварский рай. А вот за теми контейнерами есть ведро. Тебе надо перебрать кучу до ужина. Авторитет Фроло не подгонял. Всё больше отлучался куда-то. Потом приходил, проверял, как идут дела, и уходил снова. Как-то спросил, за что на губу попал. «Не на губу, в госпиталь. Думаешь, что я нарк?» «Очень даже похож. Такие суки, как ты, в карауле стреляют или себе в башку, или в тех, кто окажется поблизости. Да я ни при чем». Какой-то урод курил марихуану в тамбуре. Значит, и сам курил. А разве знаешь, как травка пахнет? Фрол промолчал. Что-то этот фрукт очень агрессивно настроен против наркоманов. Потом кроссовки брал. Из гражданки на Валетове остались лишь кроссовки Nike. Чтоб до воевкомата дойти, можно чего и попроще надеть. Но у него других не было. Все фирма и фирма. Так спиртным ведь торговал, не книжками. Фрол как-то не задумывался над такими мелочами. Посмотрев на обувку, он почесал лоб. Долларов восемьдесят. Ни хрена себе... Жаль, что у нас с тобой размеры не совпадают, а то бы махнулись. Фрол бросил взгляд на начищенные кирзовые сапоги. А я послал командиров взвода. Ты тоже нагуби? Хм, тоже, поморщился солдат. Шакалы? Кто? Не официеры, эти не дают, суки. Маладенькие шакалёнок. Завалил в казарму в три ночи, мол, я духов качаю. — Качаю духов. Ну и что? Остальные ж спят. В общем, этот урод мне и говорит, — еще раз и в дизбат, козел. Появился сержант. — Валета, пошли. — Витюх, ты чего? Тут все полно. Капитан приказал. — И что? — И что? зарал авторитет. Я по твоему сам должен должен, набытился сержант. Ну ладно, ветёк, но ты не прав. Фроло увели от нестабильного авторитета. Вели в камеру, но не в родную.